Вроде бы нет. Кто-нибудь знал о том, что вы собирались с Вастом? Да, конечно. За завтраком мы обсуждали наши планы на день. Майкл, да вы сами, наверное, спросите у них об этом. Извините. Мне хотелось знать, чем намеревались заняться родственники убитых, поэтому я просил его продолжить. Майкл всегда привозит с собой ворох бумаг. Он из тех людей, кто работает даже в поезде. Я предложил ему пойти в мой кабинет и обещал прислать что-нибудь выпить. Жене он сказал, что будет занят все утро. — Питер, его невеста, но ну вы понимаете, инспектор, о чем думают только что обручившиеся молодые люди? Пока они вместе им без разницы, где находиться. Я хотел найти Джону партнера по гольфу, он страстный поклонник этой игры. Ну, агент или директор театра или кто-то ещё пообещал позвонить в 11. Для серьёзной игры это уже поздновато. И Джон сказал, что после звонка по тренируется в парке. Я не знаю, чем они занимались в это время, но за завтраком был именно такой разговор. Внезапно он вскочил, словно его осенило. Я спросил, в чём дело, потому что у меня тоже возникла интересная идея. — Его записи! — воскликнул Амброс. — Какие же мы идиоты! — Я как раз собирался спросить вас о них. — Мне действительно пришла в голову мысль о том, что человек, наблюдающий за птицами и гнездоями, должен вести подробный дневник, фиксируя увиденное ей время каждого сделанного им снимка. — Если бы Амброс... Не показал мне наблюдательный пункт мистера Картера, я никогда не нашел бы его, приняв за большое засохшее дерево, окруженное кустами, там и лежал. Дневник с последней записью, помеченной десятью часами и двадцатью семью минутами. — Что вы на это скажете? — спросил Ямброза. — Занятно. Он взял дневник и начал перелистывать страницы. А себе, непосле всех этих наших умных рассуждений, не мог он просидеть полтора часа, не сделав фотографии и не написав их в дневнике. О! Что такое? Последняя запись в самом конце страницы это что, совпадение? Вы хотите сказать, что страницу вырвали? Ту самую, что должна была быть заполнена к двенадцать, да. Если так, то и соответствующая ей половинка должна отсутствовать. Мы поискали и не нашли. Ее тоже выдрали. Мы это поняли по пропуску в мартовских записях. Одна из них обрывалась на полусловий. Да, все сходилось. На лице Амбраза играла довольная улыбка. Как видите, мой детектив-любитель поработал на совесть. А теперь я расскажу вам, чего добились профессионалы. Мистер Картер успел позавтракать, если допустить, что к Ленчу он приступил в половине первого, убили его в промежутке между девятью сорока пятью и двенадцатью тридцатью. Поэтому версия Амбраза о двенадцати часах, вероятно, соответствовала действительности. Но когда я начал разбираться с алиби, вы помните, убийц она требовалась на один часов утра, а не на полдень. Все пошло наперекосяк. Дровосек по имени Роджерс вообще не имел алиби. Другие наемные работники видели друг друга на территории поместья, но не могли точно определить, кто, где, когда и чем занимался. Мистер Майкл Картер все утро просидел в кабинете Амброза. Во всяком случае, он так сказал. Майкл высокий, властный выглядел старше своего кузена, хотя и родился на несколько лет позже. «Никто не заходил к вам?» — спросил я. «Служанка принесла мне виски с содовой, я ее об этом не просил, но виски выпил». «Когда она заходила к вам?» «Она должна быть, помнит, я нет». Похоже, он дохуч его объяснял мне, что деловому человеку некогда обращать внимание на подобные мелочи. Дорис, служанка, подтвердила, что приносила виски, но тоже не смогла вспомнить точное время. Мне велели принести виски в 11, но